А в тесном номере у стола восседал молодой человек, одетый с нескрываемой претензией на щегольство, довольно, впрочем, напрасный. Костюм, сразу видно, был обязан появлением на свет не самому лучшему портному. Сверкавший в галстучной булавке бриллиант был чересчур велик для настоящего. Да, булавка к тому же была воткнута прямо в галстучный узел, что считалось дурным тоном. А толстенная золотая цепочка поперек жилета что-то уж чересчур сильно сверкала для настоящего золота. Завидев Сабинина, молодой человек проворно вскочил, причем под пиджаком у него при резком движении явственно обозначился револьвер и распахнул объятия так, словно они оба были злодейски е разлученными при рождении и встретившимися спустя годы родными братьями. «Ну, наконец-то! Наконец-то! Знали бы вы, как мы истомились ожиданиями! Опять-таки е филеры, жандармы и прочие мерзости российского бытия! Садитесь же, прошу вас! Не угодно ли бокал шампанского? Контрабанда из Парижа!» Отпив глоток, с а б и н и н внутренне содрогнулся. Жидкость сия была даже мерзостнее той, которую угощал своих гостей... Карандышев, но не показал вида. Однако допить до донышка оказалось свыше его силы. Он, насколько мог, непринужденнее поставил бокал на стол. Усмехнулся. — А если вы так и стомились, с м е л е й ш и Яков, н о для вас просто Яша. — Какие клешему церемонии? «А если вы так и стомились, милейший Яша, зачем понадобилось весь день таскать меня по этим вашим явкам?» «Здесь, знаете ли, небезопасно», — сопломбом заявил Яша. «Да-да, у меня самые точные сведения. а Вы у нас человек новый, во всех смыслах. Вы представления не имеете, как мы тут ходим по лезвию ножа. Народ кругом ненадежен, охранка свирепствует». «Ну да ничего, ваше счастье, что попали на меня. Мы, анархисты, способны справиться с любой опасностью». «Простите?» — поднял бровь Сабинин. «Анархисты? Но ведь я, как бы поделикатнее выразиться, по другой епархии». «Послушайте, ну разве свет сошелся клином на этих ваших издеках?» — воскликнул Яша. «Скучнейшая организация, начетчики, буквоеды! Ниж тем о н а р х и я раскрепощает умного и энергичного человека несказанно!» «В самом деле?» — поинтересовался Сабинин. «Не ощутив иронии, щега Леяша прям-таки воспарил над грязноватым полом. Поток слов хлынул неостановимо. Молодой анархист довольно прозрачно намекнул, что имеет самое прямое касательство к недавней киевской перестрелке с полицией и массе других революционных подвигов Потом без всякого перехода принялся ж и в о п и с а т ь разветвленную и безотказную, налаженную лично им систему переброски через границу как людей, так и оружия с литературой Если ему верить, анархисты и персонально он в этих краях были прямо-таки е всемогущи. И оставалось только удивляться, чего при этих условиях губернская жандармерия вкупе с полицией и пограничной с т р а ж и так и не совершила до сих пор акта коллективного самоубийства от безнадежности и меланхолии. Очень быстро Собинин заскучал. Этот провинциальных листаков разочаровал его самым жестоким образом. После двухмесячного общения с гораздо более серьезными людьми, вроде Прокопия, Авасии Горыныча и полдюжины других и з д е к о в Нет, в конце концов, что же происходит? Почему этот шут? Воспользовавшись паузой, Сабинин вставил словечко. «Скажите, Яша». «А кличка у вас, случайно, не «Рокомболь»?» К н е к о т о р ы м у его удивлению, анархист воскликнул совершенно серьезно. «А, так вы обо мне уже слышали!» Но «Ничего удивительного нет в том, что наша известность докатилась до столицы империи». «Вынужден вас разочаровать», — сказал Сабинин. «Мне просто-напросто чего-то показалось вдруг, что ваша кличка должна быть именно «Рокомболь».